Это правильно, даже обрадовался Сергеевич. Хотя бы в паре и гусеницей двигаться научите, то хлеб. Раз уж отрядом назвались, надо хоть как-то соответствовать. Так, вроде бы всех озадачил. Старшие женщины и дети и без моих указаний знают, чем им заниматься. Валентина Ивановна уже в местной санчасти к делу пристроилась. Алина Александровна вроде со школой помогает. Катя вообще с детьми все время. Все при деле. Чем бы боец не занимался, лишь бы за... Устал, в общем. Уставший меньше думает, и сейчас это хорошо. А то как задумаешься лишний раз о том, что вокруг творится, и жить неохота становится. «Сереж, видеокамеру у меня возьми», — сказала Маша. «И тебе понадобится, наверное, да и нам потом покажешь, что в Москве делается». Я ее даже зарядила сегодня, слава богу, что еще электричество подается. «Да, этим надо пользоваться», — согласился я, «пока провода не оборваны и какие-то электростанции работают. Думаю, что это ненадолго». «Ну, атомные, наверное, могут долго работать?» — спросил Шмель. «Наверное», — пожал я плечами. «Я об атомной энергетике вообще ничего не знаю. Там ведь тоже топлива должно хватать. Насколько у них запас на АЭС этих, кто знает?» Без понятия подвел итог повисшего над столом молчания Леха. «Надеюсь, что надолго. А тут что, есть АЭС неподалеку?» «А надо обязательно неподалеку?» — спросил Шмель. «Я думал, все равно, лишь бы провода тянулись». «Черт его знает!» «Может, и так», — ответил я. «У меня двоюродный брат в энергетике работал», — подал голос Сергеич. «Он говорил, что электростанции без надзора и 15 минут не проработают. Автоматика начнет все отрубать при малейших признаках проблем. Значит, кто-то еще дежурит на электростанциях, за что им от всех нас огромное спасибо». «Может быть», — согласился я. «Остались же наши знакомцы с Доценко во главе у складов. И в спецакадемии народ сидит с какой-то целью» возможно что у кого-то хватило ума организовать дежурство на электростанциях и защиту смен. Действительно. А вот насколько нам еще хватит подаваемого электричества? Даже если на электростанциях работают люди, то это вовсе не значит, что люди будут подвозить топливо или обслуживать газовую трубу. Все взаимосвязано, так что электричество это ненадолго. Это последняя роскошь. И если его вскоре не станет, а не станет его наверняка, то какие-то ключевые объекты здесь, в пламени, перейдут на питание от дизельных генераторов, пока обещанную малую энергетику при не наладят. А остальное? Свечи производить надо, наверное, или лампы керосиновые. Иначе только при лучине сидеть придется. Даже когда паратурбинные установки запустят, то все равно никто не даст электричество на все. Запитают основные объекты, не более, как мне кажется. Я с грустью посмотрел на лампочки под высоким потолком столовой. Недолго им вот так осталось светить. Недолго. Сергей Крамцов. 31 марта, суббота, раннее утро. Когда я подбежал к штабу, было еще темно. Машины стояли с выключенными двигателями, хотя от моторного отсека бронированного Урала заметно тянуло теплом. Прогрели. Возле них стояли экипированные по-боевому бойцы. Меня сразу остановил Соловьев, назначенный старшим в этом выходе, пожал руку, подвел к открытой двери десанта одного из БТР и достал оттуда шлем с бронежилетом. «Примеряй, подгоняй!» «Интересно!» — так мне подумалось, когда я разглядывал обновку. И шлем, и броник были новенькими, со склада. Шлем красовался защитно-зелеными кевларовыми боками и отделанным черной резиной краем. И форма у него была не наша классическая армейская, А что-то вроде германской десантной. Сидел он на голове высоко, открывая уши, и был очень легким. Соловьев назвал его «БЗШ» или «Маска-4». Явно не суперзащита, всего лишь первый класс, но осколок выдержит и от удара защитит. И защитные очки на него нормально сели, как раз по резинке. Бронежилет был в натовской раскраске «Вудленд». Модель совершенно мне незнакомая. Не наша военная «Б-13» без передника и защитного воротника, только для торса. Опять из экспериментальных запасов выделили, тут гадалки не ходи. Похоже, что они весь нестандарт решили нам перекидать. А нам что? А мы не откажемся, если честно. Я вот как раз на выход с нестандартным АК-105 пришел, вместо уже привычного АКМ. Вроде как летное испытание провожу. Но да ладно, сойдет, если к шлему и бронику вернуться, защитить это все сможет. Без воротника и фартука жилет, правда, только для торса». Спецназеры же все были в новеньких БЗК «Пермячка», лишь недавно принятых на вооружение, защищающих чуть ли не все тело. Видать, правда, что все самое новое сначала в пламя на обкатку попадало. Повезло. «А это что за броник?» — не выдержав, спросил я у Соловьева. «Фигня какая-нибудь, на которую никто не согласен?» «Офигел даже!» — возмутился он. «Новье от нее стали. Бастион называется. Новая спецсталь. СВД и пулемет держат. А вес чувствуешь?» 8 килл всего. А на шее и пах защиты нет?» «Нет», — покачал он головой. «Чего нет, того нет. Серия новая, они только базовый жилет производить начали. Нет на них воротника с фартуком покуда». Я расстегнул подвесную и влез в этот самый жилет, подогнал его на боках по размеру. «Ничего, так удобно. И вентиляция нормальная. Вентилирующий слой пружинит, так что если пуля угодит, то, может, ребра и не поломает, и кровью харкать не будешь из отбитого легкого». Натянул подвесную сверху и понял, что все надо подгонять заново. Повозился еще несколько минут, но настроил разгрузку на сильно растолстевшего себя. В довершении всего раскатал по лицу маску и натянул шлем, отрегулировав ремни. Отвык я от броника и каски, сразу почувствовал, как все и со всех сторон давит и мешает. Нашлепнул на лицо очки и все равно на броню лезть. И на этом приготовления закончились. Пока я возился со снаряжением, суета у машин закончилась, и стоило мне надеть каску, как послышалась команда «По машинам!». Мое место было в головном БТР, как заодно и проводника, поэтому я бросился туда, и стоящую у машины майор Соловьев переадресовал меня наверх на броню. Верхние люки были открыты, там же возле них валялось несколько сидений от каких-то дешевых конторских кресел, скользкой дерматиновой оболочки, но без фанеры внутри, выполняющих функции поджопников, то есть предметов первой необходимости. Знаете, каково без них на холодной броне трястись? Здравствуй, простатит называется аттракцион. Это если не на жаре, но и на жаре на горячей броне подчас без подкладки никак. Кстати, американцы во Вьетнаме для солдат специальные алюминиевые тарелки производили. Бронеподжопники, так сказать. Если их М113 налетит на мину или фугас, и даже корпус не защитит от взрыва, то алюминиевая тарелка вроде как последний шанс. И говорят, иногда срабатывало, особенно в плане защиты солдатских гениталий от взрывного повреждения. Колонна тронулась с места, взревев дизелями, тяжелые машины плавно покатили в сторону КПП. БТР по комфорту езды, на мой взгляд, так и Мерседес обгонит. Подвеска длинноходная, восемь толстых колес, как на перине везет. Это тебе не старушка-копейка из тех, что у нас были, которые из тебя всю душу вытрясит и уронит при первом удобном случае, да еще завоняет солярным выхлопом, закоптит всю морду. А плеваться соляркой еще сутки будешь, не меньше. Сам Соловьев сидел, свесив ноги в командирский люк, запихав себе под задницу подушку от какого-то дорогущего дивана из коричневой альпаки. Рядом с ним из старого люка торчала голова в новом композитном шлемофоне в очках и маске. Михан предусмотрительно прикрыл окна связанными друг с другом патронными ящиками, набитыми гравием для пущей защиты, и смотрел теперь на дорогу через верх. Интересный шлемак, никогда таких не видел. У нас мазута в классических каталась, как четыре танкиста со своей собакой. Моим соседом слева оказался среднего роста капитан, лет 30 на вид, со светлыми усами и с плечами пугающей ширины. Единственный без маски и очки на шлем поднял. Он баюкал на коленях слегка потертый печенек. Справа сидел прапорщик, вооруженный автоматом с подствольником. Наш оторвавшийся вперед от колонны БТР провелял по лесной дороге, на которой нам, кстати, не попалось ни одного мертвяка, и вырвался на пустынное Ленинградское шоссе. Абсолютно. Совершенно пустынное, по которому не ехало ни единой машины. Все. Исход из Москвы завершился, равно как и из ее пригородов. По крайней мере, с этой стороны. Фонари вдоль дороги не горели, еще густую сумеречную полутьму рассекали лишь лучи наших фар. Соловьев счел, что пока соблюдать светомаскировку без надобности. В стоящих поодаль от дороги домах Максолничногорска кое-где светились окна. Но были ли там люди, или просто свет не был выключен? «Откуда энергия?» — спросил я сидящего молча капитана. «От МЧС», — ответил он. Они вместе с ФСБшниками, московским ОМОНом и частью внутриков электростанции и распределительные сети взяли под охрану. Поделили обязанности. Армейцев на топливо и заправки кинули. Нас вот как разведку все больше пользуют. А они энергетику приняли. И сколько продержатся? Недолго, наверное, пожалуй, своими плечищами. По слухам, атомные станции уже начали в крепости превращать. Будут глушить на каждой все энергоблоки, кроме одного. Их тогда лет на 100 хватит. Но возле Москвы таких нет. Ну вот. А я гадал. Можно было бы и раньше спросить. Взяли же организовано под охрану те же склады Росрезерва, а заправки, а НПЗ и топливные базы. Так почему не взять хотя бы на первое время электростанции? «А отходы?» — спросил я. «Насколько я понимаю, вывоз отходов с атомной станции не менее критичен, чем отсутствие топлива?» «Не знаю», — пожал плечами капитан. «Наверное, что-то придумали. Или потом придумают». «Ага, придумают». «Загрузят в бочки и затопят где-нибудь», — вмешался прапорщик. Я раньше в морпехе служил, в Печенге. Нас много говорили о том, что все это в море топят. «Не в Раале?» — спросил я. Я сам помню, как об этом болтали, но тогда времена такие были, что болтали о чем угодно. «Не знаю», — покачал он головой. Я на палубе не стоял, когда с нее бочки сталкивали, но говорили много. Я оглянулся и увидел, как в километре от нас сзади на дорогу выехали еще три пары огней. Наша колонна идет следом. Не думаю, что кто-нибудь собирается устраивать на нас засаду на пустынном ленинградском шоссе. Сейчас в таких местах засады устраивать сложно. Во-первых, никого не ждешь. Кому засаживать-то? А во-вторых, вокруг шоссе тут и там попадались блуждающие мертвяки. И сидеть тихо в ожидании того, что кто-то проедет по шоссе, уже не получится. Придется отстреливаться от зомби, идущих к тебе на предмет перекусить. А вот в городе уже следует быть готовым ко всему. Там пристроиться в зданиях совсем нетрудно. «Кстати, а насчет хранения топлива?» – заговорил я на засевшую в черепи тему. «У дизельки же пять лет, верно?» Вроде бы так кивнул капитан. «Ерунда!» – неожиданно повернулся Соловьев. «Пять лет – это гарантийный срок хранения при условии, что хранится это в стандартной металлической цистерне, вроде как на всех складах ГСМ. А что такое гарантия? Полное соответствие ГОСТу, а вовсе не то, как соляра в движке сгорает». На Дальнем Востоке хранилище топлива в пещерах, в каменном монолите. Так там оно чуть не 50 лет хранится без ущерба. Так и может его обновляют постоянно, спросил капитан. Его там обновлять никаких сил не хватит, ответил Соловьев. Все тамошнее население только этим и должно было бы заниматься. Его там море. Я служил в тех краях, а у меня сосед службе тыла как раз топливом занимался. Но у нас-то тут пещер нет, возразил я. Это кто тебе сказал, поразился Соловьев. Чуть не вся Московская область на карстовых пещерах стоит. Другое дело, что кому теперь там хранилище оборудовать? А впрочем, в обычной глине дизельку можно хранить. Запросто, не хуже, чем в каменном монолите. Опять же, в бочках, если без доступа воздуха и с правильным внутренним покрытием, чуть не вечность сохранится. «А что через пять лет бывает?» — спросил прапор. «Когда гарантия выходит?» «Кислотность какая-то повышается на один процент, кажется». «Тоже поправимо, как говорят. И вообще...» Он похлопал по броне под собой. У тех же БТРов дизель мультитопливный, предполагается, что он все чуть ли не вплоть до мазута может жрать, так что ему не страшно. — А с бензином что? — спросил снова прапорщик. — Бензин расслаивается, — ответил Соловьев. — Если его в канистрах хранить, например, и сразу целиком заливать в бак, то он чуть не вечность продержится. Или если в цистерне насос оборудовать, чтобы перемешивал постоянно. Главное — контакта с воздухом избегать. «В общем, лет двадцать продержимся на запасах», — спросил капитан. «Если не лоханемся, то должны вроде», — ответил Соловьев. Мелькнул справа поворот на Зеленоград, танк на постаменте, памятник на холме. Москва была все ближе. Представив, что мы приближаемся к городу, погибшему под напором миллионов бродячих мертвецов, я зябко передернул плечами. Жутковато это как-то. Крепче сжал автомат, ощутив его тяжесть и рубчатую поверхность цевья пальцами. Быстро светлело. Вскоре показались длинные низкие здания торговых комплексов, растянувшихся по всей Ленинградке, от города до поворота к аэропортам. «Гля!» — показал рукой, одновременно ткнул меня в плечо прапорщик. «Идить!» — только и смог я пробормотать и обомлел. На огромных парковках, раскинувшихся вокруг не менее огромных зданий, стояло и бродило множество зомби. Пусть не сплошная толпа, но пробежать это асфальтовое поле насквозь, уворачиваясь от оживших мертвяков, какими бы медленными они ни были, я бы точно не решился. Никаких шансов разорвут. Да и не все медленные они на самом деле, в этом мы уже имели возможность убедиться. Появятся цели, многие из этой толпы окажутся вовсе немедленными и вялыми. Ускорятся за всю фигню. Сотни медленно бредущих или перетаптывающихся на месте, стоящих неподвижно и сидящих полуразложившихся трупов. Кошмар его. Филиал преисподней. Волосы под шлемом зашевелились, и по спине прокатилась волна мороза. Я еще не видел их столько и сразу. Даже когда стреляли по мертвякам в Солнечногорске в последний день, все равно не видел. Их было в сотни раз меньше. «Отчего они сюда приперлись?» — спросил вдруг капитан. «Я слышал, они тянутся к каким-то местам, куда ходили, пока живыми были», — ответил молчавший до сих пор молодой лейтенант. Тот самый Сенчин, который в свое время обеспечил показ моего видео. Я его по голосу узнал под маской. Да ну? Ну да. Так выходит по наблюдениям. Даже когда народ из Москвы уже в сторону окраин уходил, мертвяки перли в центр, сказал Сенчин. Это верно. Я в свое время тоже обратил внимание на это, когда мы в город ехали автохозяйство грабить. Причем смотри, их и у мебельного не меньше, чем у супермаркета со ожиротвой, показал прапорщик. Видать, на одни воспоминания наводятся. Второй прапорщик с СВДС в руках, так и молчавший всю дорогу, поднял винтовку, некоторое время разглядывал происходящее в прицел, затем зябко передернул плечами. Ага, даром что такой невозмутимый, а тоже проняла картина. Мы миновали шведские IKEA-автосалоны, затем потянулась бесконечная стеклянная стена Гранда. Тоже мебельный, он нам не нужен. А вот сзади него будет нечто интересное, бывший рамстор, ныне Ашан. Там вообще-то еще можно дополнительной едой запастись, наверное. А самое главное, тем, чего не хватает пока ни у кого, всякой зубной пастой, мылом, шампунем, женскими делами и батарейками. И осмотр положения дела у рамстора Ашана входил в список наших задач. Повнимательнее, — скомандовал Соловьев. Снайпер навел винтовку на крышу торгового центра, еще двое зашарили биноклями по окнам прилегающего высотного конторского здания. Мало ли кто там мог окопаться. Высотка с одним подъездом да под боком у большого магазина вполне может быть обитаемой. Стоянка, отгороженная сетчатым забором от окружающей дороги, забита мертвяками. Многостворчатые стеклянные двери, ведущие в торговый центр, были выбиты, хоть и не все. В освободившийся проем входили и также безо всякого дела выходили обратно ковыляющие мертвецы. Мы остановились посреди пустынного и очень широкого шоссе, понемногу привлекли внимание обрадивших зомби. Некоторые из них, хоть и не все, неторопливо направились в нашу сторону. Впрочем, большинство из них нас пока не заметило. «Колонна, стой!» — скомандовал висящую на груди тангету Соловьев, придержав идущую следом колонну на безопасном удалении от нас. «Ждать команды...» Затем он обратился к механику. «Копыто, давай вперед помалу, вокруг магазина объедем». Копыто, копыто, где это слышал? А, это ведь тот невидимый механ, который сталкивал машины расстрелянного вице-премьера с охраной. Знакомая фамилия. Правда, лицо я его никогда тогда не видел, ни сейчас. Сейчас все, впрочем, в масках, шлемах и очках, в лицо не видно никого». «А вот давайте ножки в люке свесили», — скомандовал он нам. «И вообще лишние нахрен с брони. Кромцов, останься, ты здесь места знаешь». Действительно, я еще на постановке задачи сказал, что расположение Рамстора помню наизусть. Часто сюда ездил, и зрительная память у меня хорошая. Команду Соловьева выполнили все, кроме капитана с пулеметом, который, как и я, лишь спустил ноги в открытый люк. Я чуть повернулся левее и взялся за автомат, висящий на груди. Теперь глаз до да глаз, особенно когда, объехав по кругу магазин, войдем под мост, а потом окажемся в Химках. Затем я неожиданно для себя вспомнил о видеокамере, которую дала Маша и которая висела у меня поверх разгрузки. Откинул экранчик видоискателя, включил и начал снимать. Попросили, надо сделать. Зомби, направившиеся было в нашу сторону, на шоссе замерли, когда мы тронулись с места и лишь провожали нас своими тупыми мертвыми взглядами. Нас отделил от них высокий решетчатый забор, и ближайшие к нему тоже направились в сторону неторопливо двигающейся бронемашины. Некоторые тянули руки через решетку. Спереди хлопнуло несколько одиночных выстрелов из автомата. Это Соловьев свалил двух мертвяков, бредущих по проезжей части. Машина продолжала описывать плавную параболу, следуя изгибу дороги. Слева мелькали металлические прутья, к которым прижимались полуразложившиеся, обвисшие лица тех, кто когда-то были людьми. В воздухе пахло. Пахло смесью мертвечины и все тем же каким-то странным химическим запахом, похожим на запах ацетона. «Ну чего там?» – окликнул меня сзади капитан. Он смотрел свой сектор, но ему было интересно, что я вижу. А видел я грузовик, влетевший в стеклянные автоматические двери торгового центра и остановившийся внутри. И не только видел, но и снимал. Вокруг грузовика толпилось немало зомби, часть дверей устояла. Вход состоял из секции ударопрочного стекла, за которой шла двустворчатая дверь – За ней еще стеклянный простенок, еще двери, снова простенок. Последняя дверь с простенком была выбита проехавшим через главный вход грузовиком. Остальные стояли на месте, оставшаяся автоматическая дверь не работала. Хотя электричество в магазин подавалось, там горели лампы. «Метров восемь примерно ширина пролома», — ответил я. Остальное все устояло. «Сколько въездов в подземный гараж?» — спросил Соловьев. «Я всего два насчитал». «Два и есть. Въезд и выезд». «Нормально». «Теперь смотрите по стенам, чтобы какие-то черные ходы не были открыты». «Ну и с этим нам повезло. Похоже, что торговый центр успели запереть. Именно поэтому кто-то проломил себе туда въезд грузовиком». «Вопрос в другом. А что там после проникновения уцелело? Вывезли все ценное и полезное или нет? Не идти же туда сейчас на разведку». Альха, долго вы еще там?» — заговорило радио на общей волне. «К нам тут мертвяки подваливают, так что мы малым ходом в вашу сторону». «Минуты две», — ответил Соловьев. «Сосна, подтягивайтесь». Справа от меня гулко стукнул пулемет. Это капитан кого-то свалил, но кого мне не видно. «Копыта, сразу за мостом разворачиваемся», — скомандовал майор. «И обратно тем же маршрутом. Все равно ни черта не разглядим с той позиции». «Я понял», — ответила затянутая в шлем маску и большие защитные очки голова. На мосту по тепроводе, нависающем над дорогой, толкались несколько зомби, смотревших на нас сверху. Не думаю, что они могут кинуться, но на всякий случай я камеру убрал, а вместо нее поднял и взял на изготовку 105-й. А то как свалится что-то эдакое на голову и покусает. Хотя меня покусать не так уж и просто. У той же горки ткань плотная, палаточная, местами так и в два слоя. Руки в штурмовых перчатках с наружной защитой. на, коленники, на локотники, броник, каска. Куда зубами вцепишься? Впрочем, если сверху свалится, то может просто шею сломать. БТР нырнул под мост, рев дизеля резким ударом отразился от стен нам по ушам. Навалилась темнота, снова сменившаяся бледным утренним светом. Шум отступил. Я резко обернулся назад, не отрывая взгляд от моста. Машина отъехала метров на 70, пока не появилось достаточное пространство для маневра. Разворот у восьмидесятки 13 метров, он в отличие от нового БТР-90 бортового поворота не знает. Бортовой это как у танка, когда колеса одного борта крутятся, а второго нет». Поэтому бронетранспортер резко забрал вправо, вскарабкался на высокий бордюр, причем так резко, что я услышал стук шлема механа о край люка, снова свалился на дорогу, вскарабкался на следующий бордюр, завершил разворот, после чего я заорал диким голосом «Стой!» Вскинул автомат и прицелился в приземистый силуэт за перилами моста. Что за не завершил стандартный в такой ситуации вопрос капитан? На мой крик среагировали. По-прежнему безликий копыта остановил бронетранспортер в ту же секунду. На мосту топтались на месте, глядя на нас, четверо мертвяков. А ниже, почти на уровне их колен, быстро и плавно двигалось нечто непонятное и понятное одновременно, потому что так же плавно и гибко двигался мертвый Витька Алкаш, сожравший свою жену. И также двигались те морфы, что встречались нам до этого в наших похождениях. И одновременно с этим в общем, то, что кралось по мосту, явно намереваясь спрыгнуть сверху, не было в прошлом человеком. Я даже не понял, чем это могло быть раньше. Тварь остановилась, глядя на нас. Затем легким прыжком вскочила на узкие перила и на них застыла, не шелохнувшись, превратившись в изваяние. Невероятное равновесие, так и кошка не сумела бы. Что бы это могло быть? «Товарищ майор, выпасите эту заразу, а я поснимаю», — проговорил я, на ощупь отыскивая болтающуюся на груди камеру и включая ее. «Снимай, снимай», — протянул майор, прицеливаясь. «Это полезно, потом все посмотрят». «Бугаев, держишь?» «Конечно», — ответил капитан с печенегом. «Давай по моему выстрелу», — скомандовал Соловьев. Чувствуя, как у меня дрожат руки и преодолевая желание отбросить к чертовой матери камеру, а взамен схватить автомат, я навел видоискатель на Морфа, вдавил клавишу зума, приближая изображение к себе. «Снимаешь?» — спросил Соловьев. «Так точно», — пробормотал я. Морф охотился на нас. Это было несомненно потому что его глаза смотрели прямо мне в объектив, а измазанные запекшейся кровью длинные клыки были оскалены. На что это еще было похоже? На смеси обезьяны, уродливой собаки и оборотни из фильма ужасов, да еще с кошачьей гибкостью и грацией. Морда с какими-то странно вытянутыми в стороны ушами, которые постоянно шевелились. Гибко изогнувшееся длинное туловище. Мускулистые конечности с обратными суставами, заканчивающиеся настоящими пальцами с мощными когтями. И хвост тонкий, длинный, как кнуты по крысиному лишенной шерсти. На конце хвоста что-то вроде недлинных шипов. К нашему счастью, тварь пока не решалась нападать. Не от страха. Она явно рассчитывала на то, что мы подъедем к мосту, собиралась свалиться на нас сверху. А мы нарушили ее планы. Остановились. Что это значило? Означило это то, что моя теория находила очередное подтверждение. Зомби и морфы начинали соображать. Тварь явно охотилась. Именно охотилась, а не нападала, что предполагает куда более сложно организованное поведение. Кто же это был раньше? Собака? Шерсть, еще оставшаяся на ней, цветом напоминала немецкую овчарку. Но овчарка должна быть раза в четыре меньше, на мой взгляд. Морф, сидящий на перилах, размерами льву не уступал. Точку в этом немом противостоянии поставили выстрелы из автомата. Соловьеву надоело разглядывать монстра, и он без промаха всадил очередь из трех пуль прямо в лоб существа. Голова у дернулась, брызнула чем-то темным, и тяжелая туша, мгновенно потеряв равновесие, с глухим стуком упала на асфальт. Вот так. Бац, и всех делов. Но, как оказалось, не всех делов. Обязанная быть мертвой, тварь вдруг изогнулась, перекатилась, вновь встав на четыре конечности, молниеносным рывком метнулась в сторону — Налетела на вторую автоматную очередь и струю пуль из печенега снова рванула вперед, одновременно смещаясь в бок, чтобы уйти из-под огня. Я, чувствуя всю мощь того броска и понимая, что сам схватиться за оружие уже не успеваю, лишь до боли в пальцах сжал видеокамеру, не теряя существо из вида и приноравливаясь быстро провалиться в люк. Но в этот момент Морф споткнулся сразу на обе передние конечности, перекувыркнулся через голову, прокатился пару оборотов боком и замер. «Песец, скажись, выдохнул капитан Бугаев. Я выпустил камеру, которая закачалась на ремне, судорожно схватил автомат и вскинул его к плечу, наведя на мертвую тварь. Соловьев тоже продолжал целиться. «Я ему три пули в череп всадил», — пробормотал он. «Почему оно не сдохло?» «Мозги без надобности?» — спросил Бугаев. «Может, мозги передвинулись?» — предположил я. «Вон у него какой горб на шее сзади, а башка совсем плоская». «Все возможно», — философски ответил Соловьев и скомандовал. «Давай все на броню, подмога нужна». Мы с капитаном подвинулись, и нас снова стало наверху пятеро. Все держали на прицеле на этот раз явно мертвую тушу, из которой на асфальт понемногу вытекала какая-то темно-коричневая жидкость, уже совершенно не похожая на кровь. «Короче, сосна», — вызвал Соловьев по рации. «Давай сюда третий номер, есть что погрузить. Сразу за рамстором налево, под мост, дальше нас видно». Принял, ответила рация. Направился к вам. Я с недоумением посмотрел на Соловьева, спросил. Этого Морфа с собой прихватим, что ли? И именно, кивнул командир. У нас полиэтилен в грузовике, упакуем в лучшем виде. И резиновые перчатки тоже имеются, поинтересовался я. Тоже имеются, подтвердил Соловьев. И сейчас ты в этом убедишься лично, потому как будешь эту дрянь грузить. Через минуту к нам на хорошей скорости подкатил покемон, сходу сбив двух направлявшихся к нам мертвяков. Из него выскочил невысокий худой спецназер, державший в руках рулон пластиковой пленки. Еще двое выпрыгнули из кузова. А я уже понял, что к чему. И еще через минуту под аккомпанемент раздававшихся с брони выстрелов я вместе с капитаном Бугаевым и двумя пропорами из кузова действительно в хозяйственных резиновых перчатках ворочил по асфальту вонючую тяжеленную тушу Морфа, заворачивая ее в полиэтилен. Забрасывали в кузов грузовика ее уже в шестером. Тварюга явно весила куда больше центнера, к тому же замотанная в полиэтилен стала очень скользкой и неухватистой. Судя по всему, нашла где-то целую прорву белка своего вида, вот и откормилась. Хотя, если это была собака, и она сумела сожрать другую собаку, не дав той воскреснуть, то она стала уже намного сильнее, и дальше на других собак охотилась эффективней. Сожрав еще одну, выросла и усилилась еще больше. Интересно, такому прогрессу может быть предел или нет? Страшно подумать, во что может откормиться такой морф, скажем, за год, лишь бы собак в меню хватало. Ладно. Может быть, там в пламени разберутся. Там, как я вчера случайно узнал, дали приют немалой группе ученых, причем затащили их туда целенаправленно, выслав за ними в город мотоманевренные группы, эвакуировав семьями. И даже завезли какого-то минздравовского склада целую кучу медицинского и лабораторного оборудования. Пламя явно собиралось развивать науку нового, перевернувшегося с ног на голову мира.